специальный фонд арликина о котором говорил костя михалев оказался просто повышенным гонораром за публикацию а покупка информации например требовала денег вперед воровать ее у мужа аня не могла залезть в чужой блокнот вытащить из папки документ было для нее столь же немыслимо как вытащить кошелек у прохожего или спередь банку консервов в супермаркете. В последнее время даже поговорить с мужем обстоятельно ей не удавалось. Михаил приходил с работы поздно, разговаривал урывками. Он напоминал Ане собаку из рассказа Сэтана Томпсона, которая прибегала к хозяину только поесть, поспать, а потом ему носилась в ночные прерии полные звуков, запахов, гонялась за койотами, лисицами, распутывала по следам захватывающие сюжеты из дикой жизни американских степей. Так и Михаил ел торопливо, кивал Ане головой, пока она сообщала ему мелкие домашние подробности, до упора заводил старенький, но надежный будильник, будто пытался сжать время для сна, как часовую пружину. А рано утром стремительно распрямлялся, как эта самая пружина, делал зарядку из двенадцати странных упражнений, пока сонная Аня, глядя на мир с глазами, готовила ему завтрак. Он убегал в свои волчьи прерии, Аня, наконец, отпускала веки и шла в комнату на ощупь, как слепая. Когда угол кровати мягко тыкался ей в ногу, она падала в теплую постель, как бы возвращаясь в свое на время оставленное, продолжавшее блаженствовать без нее, тело. Потом она раскидывалась, занимая все пружинно-матрасное пространство, но только попробовав постельного простора, опять сворачивалась калачиком в ожидании нежного утреннего сна. Ей казалось, что за это она сейчас может отдать все на свете. Но сон вдруг куда-то отлетал, словно потревоженная птица. Вместо сна к ней на подушку пускались тревожные мысли, мучительные сомнения. Диван терял устойчивость, а вслед за ним квартира, дом, весь мир — Повисали над пропастью неопределенности, неясности. Сна больше не было, потому что не может спать, потерявшая опору в пространстве тела.